Присутствие батюшки. Среди качеств, составляющих природу обаяния, главное – заинтересованность. Обаятельному человеку интересно все, что его окружает и с чем он встречается. В частности, и ты интересен так, что и тебе он передает свой интерес ко всему на свете. Мир, еще только что обыкновенный, захватывает тебя. Таков механизм воздействия обаяния. Исайя Берлин Светлана Архипова Собралась я как-то поехать в новую деревню одна, без друзей. Оказавшись на станции в Пушкино, поняла, что не помню номер автобуса. Заволновалась, потому что опаздывала на службу. Потом интуитивно решила войти в первый попавшийся автобус и, поднявшись по ступенькам, попала в теплое объятия отца Александра. «А я сегодня не служу», — сказал батюшка. «И это было прекрасно, потому что от поворота мы шли пешком до храма, а потом он сводил меня на могилу своей матери, где мы вместе помолились. И даже сейчас, вспоминая это, я испытываю чувство необыкновенной радости». Священник Александр Борисов На протяжении всего нашего с ним знакомства С самого моего детства каждая встреча с ним была источником радости, душевного подъема, желания стать лучше, делать больше, не унывать и так далее. В связи с отцом Александром мне всегда вспоминаются слова, автора которых не помню, что немало великих людей, рядом с которыми чувствуешь себя ничтожным, но по-настоящему велик тот, рядом с кем и сам чувствуешь себя великим». Священник Виктор Григоренко «Я бывал с детства в церкви в новой деревне. Нас с братом Мишей возила Наталья Федоровна, теперь вдова отца Александра. И я помню, как мы помогали в алтаре, читали с ним записки. Мы бывали там достаточно часто, но осознанно я в церковь пришел в сознательном возрасте, после армии. В автобиографии, которая требовалась перед рукоположением, я так и написал — осознанно в церковь пришел благодаря проповеди отца Александра Меня. Елена Кочеткова-Гейт Когда я находилась возле отца Александра, мне казалось, что нет никаких проблем в жизни, все понятно и просто. И мне сразу хотелось сделать что-нибудь значительное, доброе, любить ближнего и дальнего прощать обидчикам, помогать немощным, чем-то жертвовать. Так зажигал он сердце любовью к воскресшему. Так велика была сила его вдохновляющей веры. Приезжая домой и оставаясь без батюшкиной, как сейчас говорят, подпитки, я обнаруживала, что дальнего любить еще как-то можно, а вот ближнего никак. И сразу было ясно, что у тебя самой еще нет ничего. Ни любви, ни сильной веры, ни терпения. Впадала в уныние. Жизнь со Христом казалась недосягаемой. Но вспоминались радостные глаза отца Александра, его простые, убеждающие слова. «Господь даст все, что вам нужно. Только верьте и трудитесь. Трудитесь. Не мечтайте, а делайте, пока молоды, пока есть силы. Время летит стремительно, надо успеть хоть что-то воплотить». Сколько прекрасных замыслов погибло, потому что люди мечтали, ждали каких-то особых условий. Поймите, эти условия создаем мы сами. Это и есть духовный труд, наше упорное сопротивление расслабленности, серой обыденности. Не унывайте, если что-то сразу не получается. Так и должно быть, ведь царство небесное усилием берется. Главное, не сдавайтесь, действуйте». И всегда начинайте и заканчивайте день молитвой. Сначала хоть по 5-10 минут утром и вечером, но каждый день и постепенно все выстроится. Юрий Кублановский. Мы повстречались в мае 89 -го года на какой-то икуменической сходке под Мюнхеном куда я забрел случайно и где, кстати, усердно молились и многие нынешние фундаменталисты, строго запрещающие теперь продавать в своих приходах книги отца Александра. Обнялись, в сумерках вышли на берег штарнбергер розовато-серая гладь воды, голубичных оттенков альпийские гряды на горизонте. Отец Александр рассказывал, что происходит в Москве, в приходе, А я искосолюбовался. Обильная седина в шевелюре и бороде, как всегда начинающаяся не от висков, а соскул, придавала облику пастыря какое-то высокое и новое качество, умягчающее прежнюю ассирийскую резкость. Да, совсем-совсем посидел. Вслух прочитал он промелькнувшую мысль. Первым о возвращении моем в Россию деликатно не начинал разговора но стоило мне лишь заикнуться, что собираюсь обратно, как он с горячностью меня в моем намерении поддержал, да теперь бессмысленно сидеть на чужбине. Роза Кунина Гевенман Каждый приход Алика к нам вносил чувство умиротворенности и покоя. Освещая нашу новую квартиру, он благословил нас и с чудесной улыбкой произнес «Теперь вам будет здесь легче дышать». Андрей Мановцев Поражает то, как Господь дал ему просиять в общедоступных лекциях с лета 88 до 90 -го года. Моя знакомая работала в библиотеке иностранной литературы и не помышляла о вере. Стала ходить на лекции отца Александра и поверила в Христа. Говорит, просто до этого я никогда не встречала такой любви. Все, знавшие отца Александра, испытали это на себе. И каждому из его подопечных казалось, что отец Александр любит именно его и должен на все откликаться. Помнится, как мы обижались. Наших знакомых не дает привести, а человеку, подошедшему после лекции, предлагает прийти к нему. А как он мог ему отказать? Мы-то уже никуда не делись бы. А тут откажешь, и что станет потом с человеком? Впрочем, любовь отца Александра не была всеприемлющей. Он пресекал общение, если чувствовал праздный интерес. Но если речь шла о вере, пусть о восьмушке таковой, его любовь была великодушной и щедрой, без меры.